Так прошло несколько времени, пока я толкался на мраморной лестнице, украшенной статуями, и пил в буфете чай, сидя за стеклянным столом под пальмой. Ранее в помещении этом был зимний сад. Не понимая, отчего хлеб пахнет рыбой, взглянул я на руку, заметил приставшую чешую и вспомнил леща, который торчал в кармане. Утолкав удобнее леща, чтобы не тёр хвостом локтя, я поднял голову и увидел Афанасия Терпугова, давно знакомого мне повара из ресторана Мадрид. Это был сухой, пришибленный человек с рыскающим взглядом и некоторой манерностью в выражении лица. Тонкие, плотно сжатые его губы были выбриты, осмотрел он поверх очков На нём были длинное, как труба, пальто и тесная мирлушковая шапка. Человек этот шутя дёргал за хвост моего леща. "В спрепастцем", сказал Терпугов. "А я думал, сначала сечка, боялся порезаться". Хе -хе. А, здравствуйте, Терпугов, ответил я. Вы что здесь делаете? Да вот один знакомый хлопотал для меня место в лавке или на кухне. Так я зашёл ему сказать, что отказываюсь. Куда же вы поступили? Как куда, сказал Терпугов. Впрочем, вы этого дела ещё не знаете. Одного вам скажу. Приходите завтра в Мадрид. Я снял ресторан и открываю его. Кухня моё почтение. Ну, да вы знаете, вы мои расстегай под выпивший на память с собой брали, помните? И говорили: к стенке приколачу в рамку вставлю. Хе -хе -хе. Бывало, вот ещё польские клдуны с маслом. Ну-ну, я ведь вас дразнить не хочу. Далее оркестр, первейший сорт, какой мог только найти. Ценой не обижу, а уж так и быть. «Для открытия сыграем вам испанские танцы!» «Однако, Терпугов, — сказал я, поперхнувшись от изумления, — вы соображаете, что говорите? Что вам одному против всех правил разрешат такое дело, как Мадрид? Это в двадцать-то первом году?»